Письмо второе. «Вот еще прошла неделя, любезная Маша, с тех пор, как я сюда приехала. О, Петербург, я никогда тебя не забуду. Какая разница между Петербургом и Барвеновым? Я успела познакомиться с нашими соседями и познакомилась довольно коротко. Здесь, Машенька, не так, как в столице. Когда здесь с кем-нибудь познакомишься, так это не на шутку. Гости приезжают обыкновенно часу в десятом утра и остаются до поздней ночи, а иногда... До другого дня. Тут нельзя не познакомиться коротко. С утра до ночи сидишь вместе, обо всем переговоришь, что есть на душе. Апропо, Машер, сколько у тебя душ? Я до сих пор не знаю. Может быть, и ты сама еще о том не думала. Здесь это первый или второй вопрос, когда с кем познакомишься. Я могла бы тебе рассказать, сколько душ у каждой из наших соседок. При этом случае я узнала, что и у меня их 300 В том числе около 50 в бегах. Только я еще не могла добить самошер, куда они бежали и зачем. Сначала разговоры эти казались мне очень странными, но теперь начинаю к ним привыкать. «Вообще люди здесь все такие добрые, и мне очень жаль, если ты, судя по первому, моему письму их не полюбишь. Меня здесь все любят и ласкают. И только что узнали, что я приехала из Петербурга, как начали к нам съезжаться соседи одни за другими. Всякий день гости, так что у меня голова идет кругом». А как здесь много кушают, Маша, ты представить себе этого не можешь. Поутру пьют чай с сухарями и кренделями, потом часа через два снидают, то есть завтракают, потом обедают, после того полдничают, потом пьют чай и, наконец, вечереют, то есть ужинают. Не думай, что я шучу, Маша. После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины моей целый день грызут каленые орехи. Я не понимаю, как у них зубы не ломаются. Тетенька меня очень любит, и я тоже ее люблю. Я просила ее, чтобы она не носила по утрам мужского колпака и не ходила босиком. Она зато не рассердилась, однако и не послушалась меня. «И матушка, и бабушка, и прабабушка ходили в колпаках», — отвечала она. «И я сама к тому с малолетства привыкла. А теперь на старости не кстати мне перенимать ваши моды. А что касается до того, что ты меня видела босиком», Так сама ты в том виновата. Я так обрадовалась, когда ты приехала, что забыла и чулки надеть. Тетенька мне все это рассказала не так, как я тебе пишу, но я обещалась в письмах своих не употреблять малороссийского наречия. Ты бы ведь ни слова не поняла. И я на силу понимаю. И это правда, Машер, что тётеньку я с тех пор не видала босиком. Она по утрам ходит в шерстяных чулках. Но, правда сказать, без башмаков. С каким нетерпением я ожидаю от тебя писем. Всякий раз, когда наш жит приезжает из города, здесь у всякого помещика есть свой жит Бегу к нему навстречу. Мне кажется, что я в состоянии буду его поцеловать, когда он привезет мне от тебя письмо. Ах, Маша, неужели ты меня забыла? Нет, этого быть не может. Мы так давно друг друга любим. Прощай, милая Машенька. Бог с тобою. Сегодня я не могу писать к тебе много, потому что мы едем на бал, К здешнему хоронжему, это такой чин. Я обещалась причесать моих кузин по-петербургски, и они в первый раз сегодня надевают корсеты, которые мы кое-как здесь сшили. Прощай, Маша.